Глава сорок 42. Злость маскирует отчаяние. Надеюсь, в моем случае было именно так. Во всяком случае, именно от злости у меня на мгновение потемнело в глазах. Ах ты падаль смердючая. Мало я вас навидалась в свое время, с сервятников с наперстками и картишками возле сеного рынка. Мало вас потрошил ОМОН или поедали конкуренты покрупнее? Ничего. Справлюсь. Быстро уходя, я кивнула в ответ на слова: "Я вас жду". Типа, услышала, приняла к сведению, может, и вернусь. Вот только вернуться я должна была с лампой керосином и инженером, который расскажет, как нефть, товар известный князю Шулеров, следует превратить в этот продукт. После того, как инженер, в данном случае я, о чем надо сказать, Гнида это пока не догадывается, поскольку требует правильного человека, все расскажет и запишет, будет подписан документ, что данная наука, как сказал Шулер, передана ему в собственность. Совсем просто. За свободу Федьки я должна была отдать патент на керосин. Станет ли мерзавец им пользоваться или перепродаст, не имело значения. Все это Шулер изложил мне медленно и неторопливо пересыпая предложение комплиментами моим торговым талантам, но в его крысиных глазах читалось удовлетворение. Он думал, что поймал меня, уловил мое желание вытащить своего человека, если не любой, то очень высокой ценой. Начал со мной свою партию и решил, что я из игры не выйду. Под конец добавил И еще, сударыня, Мне известно, что вы не так давно удостоили своим обществом одну достаточно высокопоставленную персону. Скажу прямо и без обмяков. Если этот чиновник явится сюда в полицейском сопровождении, я, хотя и потомственный дворянин, позволю себя обыскать. Но он не найдет вашего человека ни у меня в карманах, ни в этом здании. Так бы и врезала по гладкой морде. Ну что ж, что, а держать себя в руках Эмма Марковна шторму умела всегда. И не сдаваться до последнего тоже умела. Ты, плесень, знаешь лишь об одном моем знакомце, а про другого не подумал или не донесли. Как я смогу обратиться к капитану исправнику после того, что произошло утром? Очень просто. Тут не до мелочных угрызений. Извиняюсь, расскажу. И уверена, Этот не сбежит, едва заслышав название трактира, где окопался супостат. А иначе что? Отдать патент, забыть Федьку? Ну нет. Эмма Марковна услышала я вдруг знакомый голос. Вы на меня еще сердитесь? Я глянулась, велела остановиться, выскочила из коляски. "Конец сомнениям. Наслышан про недавний инцидент с собачкой и змеюкой", продолжил Михаил Федорович. И могу только засвидетельствовать свое восхищение. Будожника ближайшего слегка прижучил, чего он не вмешался в такое безобразие. Но так как щенок спасён, а вы расстроены, что-то еще приключилось? Да, ответила я и без всякого жеманства поведала историю злоключений Федьки. Михаил Фёдорович посерьезнел. Тут рота нужна, трактора цепить, да и не только его, и обыскать. А здесь полицейское малолюдство, и это полбеды. Беда в том, что если начну собирать полицейскую команду, через четверть часа сообщат мерзавцу, что по его душу готовятся. Ненадежные тут людишки. Я кивнула и с Надеждой глядела на капитана-исправника, а он думал, чуть ли не со скрежетом, как старый процессор. Вот что Наконец сказал он: "Есть одно средство. Если у вас смелый человек найдется. и будет у меня к вам, Эмма Марковна, дополнительная просьба. Смелый человек нашелся. Алексей. Михаил Федорович посоветовал его приодеть, но это не понадобилось. Если мои торговцы выглядели приказчиками, то мой управитель купчиком второй гильдии. А может, и сынком купца из первой? Свою премию на ярмарке он потратил с толком, приоделся любо поглядеть. С легендой тоже проблем не было. Поругался молодец с отцом купцом, тот не дал жениться на бедной дворянке. Пошел молодец гулять, горе вином заливать. Михаил Фёдорович оглядел Алексейку, не нашел к чему придраться, заметил: "Точно, ни одна дворянка не устоит". Парень покраснел, А потом и чуток разрумянился, выпил стакан красного вина. Не то чтобы охмелел, но желательный запах появился. Оставалось надеяться, что вместе нас не видели, и разведка у шулеров не настолько хороша, чай, не абвер какой. Или как там оно правильно называлось? Когда стало известно, что надо Федьку выручать, нашлось немало добровольцев. Только контингент был бракованный. Мужички, что не справились с торговлей, потому проводили время в импровизированном таборе возле гостиницы, где им всем нашли дело, дабы глупостями не занялись. Двух человек я все же отобрала. Это были пожилой дядька Ефим и калмык. Роль последнего была опасна, но он согласился без всяких уговоров. «Княгиня», – сказал он. – «тебя обидели, "Меня обидели. Буду кого скажешь, нож резать". Я улыбнулась такой клановой верности и уточнила, что хотя нож и нужен, резать им никого не надо. Разве что пригрозить. Одно плохо. Мне самой было велено держаться в стороне от операции. Если вас увидят вблизи, сказал Михаил Федорович, господин Инкогнито прекратит игру. тогда лучше и не начинать. Шантаж продолжается. Вздохнула я и продолжила не дав собеседнику обидеться. Конечно, я согласна. Легко сказать согласна. Нет ничего труднее, чем догонять и ждать. И это ожидание стало мучением, которое не смогли смягчить различные заботы, в первую очередь, о Зефирке. Да и Лизонька, хоть и сосредоточилась на щенке, пару раз спросила: "Мама, а Федя вернется?» Я отвечала, что об этом она может помолиться. Малышка молилась так искренне, что мне хотелось плакать. У подъезда стояла запряженная коляска на козлах Еремей. Именно он первым услышал крик пешего гонца. Можно ехать. К счастью, мы по пути никого не задавили. Еще издали я увидела у трактира множество людей, из которых почти половина была мне знакома: Алексей, Ефим, наш калмык Адучи и Федька с подбитым глазом и смесью радости и испуга на лице. А также Михаил Федорович и стоящий перед ним почти на вытяжку князь Шулеров. Я готов также закрыть глаз и на попытку подкупа должностного лица, продолжал речь капитан-исправник. Если вы покинете ярмарку в ближайшие два часа, а пределы губернии за двое суток. Шулер выдавил неуверенное: "Да", потом поторопился его повторить. На меня взглянул с приглушенной ненавистью. Все же понимая, что я под покровительством, и зря он понадеялся на свою лихую удачу. «Все, все, барыня, получилось, как вы задумали, захлёбываясь, тараторил Ефим. Алексейка зашел!» мог бы и не рассказывать. Я не сомневалась, что все прошло по разработанному нами плану. Алексей завалился в трактир, жалуясь на жизнь и обещал угостить лучшим вином того, кто поймет его горе. Парочка выпивала утешителей, нашлась сразу. Но их быстрый, мотивированный хищник. Господин, сообщивший мудрость: кому не повезло в любви, везет в игре. Алексейка слегка пожиманился, сказал, что ему на дам неохота смотреть даже в картах, но все же сел играть с благородной компанией, подливая вина и повышая ставки. Тут заглянул Ефим, удостовериться, что наживка проглочена. А еще через полчаса заявился Адуче в калмыцком халате. Показал с порога огромный нож и пообещал проглотить его за 10 рублей. Хозяин трактира велел выставить незапланированного артиста, но выпивохи принялись кричать, мол, хотим это увидеть. В самотохе все уставились на калмыка, включая шулерскую команду. Тут-то Алексей вскочил, схватил колоду и направился к дверям, сперва шагом, потом бегом. Шулерские шестёрки помчались следом вернуть ей проигравшуюся жертву и крапленные карты. Но калмык в дверях стал махать ножом, и погоня приотстала. Нагнала на улице, и тут включились другие игроки. Но мне шинель была простенькая, усмехнулся Михаил Федорович. Один дурачок не сообразил, на меня ножом замахнулся. Пришлось ему руку повредить. Потом я шинель скинул. Дурак мундир увидел, про руку забыл, пал на колени: "Не погубите ваше высокогенеральство. Я помилую, коль правду скажешь". Он и стал топить и главаря и братьев разбойников, а те тоже запираться не стали. Вот так я без мордобоя и прочего пристрастия все вызнал. Главарь-то из окна смотрел, так я к нему мелкого жулика послал. Мне все известно, приходи. А если сам придут, хуже будет. Главарь разум проявил, явился, выручку принес. Она уже Макаревскому монастырю пожертвована. Прослежу, чтобы на сирот. И добычу велел привезти. Известный у них фокус у глаштанников. На долговую расписку дурака ловить. Бумажку я уже порвал. Добыча, Федька, еще не верила в свое спасение. Он глядел на меня и шептал: "Барыня, виноват, простите". Пожалуй, я впервые поняла аргумент крепостников. Мужики как дети. Сердиться на того, как на ребенка, впервые попавшего в беду. Тут хоть ругай, хоть отдай, хоть ни того ни другого, уж точно скорее уксус выпьет, чем в кабак пойдет. И гадюку скорее возьмет в руки, чем карточную колоду. Но от греха в другой раз на ярмарке ему делать нечего. Что я и сказала строгим голосом, пообещав окончательные разборки дома в голубках. Чтобы не решил будто хозяйка, у него размазня. Дома-то и на конюшню послать может. Из-за тебя, дурака, его зарезать могли, сказал Михаил Федорович Фетьке, указывая на Алексея. Федор опять пал на колени и повинился. Теперь я точно на него сердиться не могу, хотя надо бы, ведь мое обещание Михаилу Первому остается в силе. Впрочем, судя по взглядам дворни, Федьки они и сами Тумаков навешивают подальше от барских глаз. Ума вложат, как это тут называется. Ну и хорошо, не буду вмешиваться и запрещать.